Я не отваживалась даже вникнуть в смысл этого слова. Что мне тогда делать? Посоветоваться не с кем. Любой, к кому я обращусь, со счет меня ненормальной. Есть только два выхода. Первый — последовать его совету, быть умницей и как можно меньше с ним общаться. Притвориться, что между нами глухая стеклянная стена, и попросить оставить меня в покое. Обдумывая этот вариант, я впала в глухое отчаяние. Нет, такого испытания я не выдержу. придется придумать что-то другое. Только что? В конце концов, даже если он злой, то пока не сделал мне ничего плохого. Фургон Тайлера превратил бы меня в лепешку, если бы не его реакция. Возможно, он сделал это машинально, однако если существо машинально спасает чужую жизнь, оно не может быть злым. От жутких мыслей голова шла кругом. Одно я знала точно, тот темный Эдвард во сне был порожден рассказом Джейкоба, а не моими собственными впечатлениями. Даже кричала я не из страха перед черными глазами и длинными клыками, я боялась за него, кем бы он ни был. Медленно в моем сознании сформировался ответ. «Похоже, у меня нет выбора, так сильно я завязла». Теперь я поняла, что никуда не денусь от своей страшной тайны. Когда я думала о нем, его голосе, гипнотизирующих глазах, грациозной походке, я не желала ничего, кроме как быть с ним. Даже если... Нет, не буду об этом думать. По крайней мере, не здесь, среди темных елей и сосен. Не сейчас, когда дождевые капли стучат по земле, словно крадущиеся шаги, а от тяжелых туч темно, как ночью. Задрожав, я быстро поднялась, будто испугавшись, что дорожку размоет дождем. К счастью, она никуда не исчезла и благополучно повела по влажному лабиринту леса. Я бежала со всех ног, опустив капюшон на лицо. Боже, как далеко я зашла! Надеюсь, я бегу в сторону опушки, а не обратно в чащу? Однако, прежде чем я успела испугаться, между ветвей появился просвет и донесся шум машин. Вот, наконец, и двор Чарли, сулящие мне тепло и сухие носки. Домой я вернулась ровно в двенадцать, быстро поднялась в свою комнату и переоделась в чистые джинсы и свитер. Составить план на остаток дня оказалось несложно. К среде нужно было написать сочинение по Макбету. Я с головой ушла в работу, наслаждаясь спокойствием, которого не ощущала, наверное, со второй половины четверга, если быть до конца честной. Я часто переживала нечто подобное. Решения всегда давались мне с огромным трудом, но, сделав выбор, я испытывала огромное облегчение. Правда, порой с примесью отчаяния, например, когда я решила переехать в Форкс. И все равно лучше так, чем жить в неизвестности. Однако это решение пришло само собой, без всяких мучений. Странно, даже страшно. Вторая половина дня оказалась весьма плодотворной. Сочинение я закончила еще до восьми. Чарли вернулся с большим уловом, и я решила привезти из Сиэтла кулинарную книгу с рецептами приготовления рыбных блюд. При мыслях о поездке по спине бежали мурашки, совсем как во время разговора с Джейкобом Блэком. Поразительно, но никакого страха я не испытывала. Той ночью я спала без сновидений, сильно устав за день, Следующее утро во второй раз с момента приезда в Форкс встретило меня ярким солнечным светом. Подскочив к окну, я с удивлением увидела голубое небо, а легкие белые перышки никак не могли предвещать дождь. Я распахнула окно, которое, как ни странно, открылось легко и бесшумно, и с наслаждением вдохнула теплый сухой воздух. Кровь так и забурлила. Когда я спустилась вниз, Чарли заканчивал завтрак. Мое настроение он разгадал сразу. «Отличный день!» — проговорил папа. «Чудесный!» — с улыбкой согласилась я. Чарли улыбнулся, его карие глаза задорно заблестели, и мне стало ясно, почему они с мамой решились на ранний брак. К тому времени, как я узнала папу достаточно хорошо, от романтизма и вьющихся каштановых волос не осталось и следа, но стоило ему улыбнуться... И я тут же видела паренька, который убежал с любимой, когда обоим было по девятнадцать. Завтракая, я наблюдала, как в ярком солнечном свете танцуют пылинки. Чарли попрощался. Услышав, как отъезжает его машина, я помедлила у двери, раздумывая, взять ли плащ. Лучше взять, чтобы не искушать судьбу. Забросив его на плечо, я вышла на яркое солнце. В школу я приехала одной из первых. Оставив пикап на стоянке, я отыскала скамеечку к югу от столовой. Она была влажной, и я села на плащ, радуясь, что не поленилась его захватить. Домашняя работа выполнена. Результат вяло текущей личной жизни, но некоторые задачи по тригонометрии вряд ли решены правильно. Я достала задачник, но тут же отвлеклась, засмотревшись, как солнце играет на красноватых стволах деревьев. Задумавшись, я растерянно чертила на полях тетради, и через несколько минут поняла, что нарисовала пять пар темных глаз. Пришлось срочно стирать их ластиком. «Белла!» — издалека донесся чей-то голос. «Похоже, Майк!» Пока я сидела и мечтала, в школьном дворе появились люди. Очень многие надели футболки, хотя температура была не выше 15 градусов. Приветливо помахивая рукой, ко мне действительно шел Майк Ньютон в длинных шортах цвета хаки и полосатой сине голубой майке. «Привет, Майк!» — помахала я в ответ. В «Такое утро, очень хотелось быть доброй». Майк присел рядом, пряди светлых волос блестели на солнце, на лице играла улыбка. Он был так рад меня видеть, что невольно я почувствовала благодарность. «Никогда не замечал, что твои волосы отливают красным», — задумчиво проговорил Майк, поймав прядь, которую трепал легкий ветерок. «Только на солнце. Я сильно смутилась, когда он заправил локон мне за ухо. Хороший день, правда? Отличный, — согласилась я. Чем вчера занималась, — по-хозяйски спросил он. Сочинение писала. Зачем говорить, что работа закончена? Еще подумать, что я выставляюсь. Слушай, его же нужно сдавать в четверг, верно? Майк картинно стукнул себя кулаком по лбу. Вообще-то в среду. В среду? Да уж, и о чем ты пишешь? о том, можно ли назвать Шекспира жена-ненавистником. Майк посмотрел на меня так, будто я вдруг заговорила на Суахиле. «Наверное, мне придется приступить сегодня», — загрустил он. «А я хотел тебя куда-нибудь пригласить». «О, меня застигли врасплох. Ну почему? При разговоре с Майком мне всегда так неловко. Мы можем сходить куда-нибудь поужинать, а потом я сяду за сочинение». Робко улыбаясь, предложил он. — Майк, терпеть не могу, когда меня ставят в неловкое положение. Не думаю, что это хорошая идея. Он поник, Почему? — Знаешь, если ты кому-нибудь разболтаешь то, что я сейчас скажу, придется выбить тебе глаз, — пригрозила я. Это ведь разобьет сердце Джессики. — Джессики? — ошарашенно повторил Майк, очевидно, не задумывавшись о таком варианте. — Боже, ты что, слепой? — Да. Только и выдавил он растерянно, а я, воспользовавшись его замешательством, тут же вскочила на ноги. Пора на урок, иначе снова опоздаю. Точно. Рассеянно проговорил Майк и тоже поднялся. К корпусу номер три мы шли молча. На тригонометрии Джессика так и сверкала от радости. Они с Анжелой и Лорен собирались в Порт-Анджелес за вечерними платьями и предлагали ехать с ними. Я не знала, что ответить. Выбраться из Форкса с подругами заманчиво? Но ведь Лорен тоже едет. К тому же я не знала, чем буду заниматься сегодня вечером. Нет, так далеко загадывать не стоит. Я что-то замечталась. Наверное, в этом виновато солнце, хотя мое настроение вызвано не только погодой. Определенного ответа я не дала, сославшись на то, что нужно спросить разрешение у Чарли. О предстоящих танцах Джессика трещала весь испанский... не давая мне слушать, и на перемене, когда мы пошли на ленч. Однако я была слишком поглощена собственными переживаниями, чтобы обращать внимание на ее болтовню. Страшно хотелось увидеть не только его, но и остальных каллинов, чтобы проверить подозрения, берегившие душу. Переступая порог столовой, я чувствовала, как страх ледяными щупальцами сжимает сердце. А вдруг они прочитают мои мысли? А еще сильнее волновало другое. Предложит ли Эдвард снова с ним сесть? По привычке, взглянув на столик Калинов, я почувствовала, что в животе образуется тугой узел. Там никого не было. Не теряя надежды, я судорожно огляделась, вдруг он сидит один и ждет меня. В столовой почти не осталось свободных мест, но ни Эдварда, ни его семью я не увидела. День померк. Меня охватило черное отчаяние. С трудом передвигая ноги, я шла за Джессикой, даже не притворяясь, что слушаю ее. На испанском нас задержали, поэтому к столику мы пришли последними. Якобы не заметив свободного стула рядом с Майком, я села с Анжелой. Вот Ньютон отодвинул стул, помогая Джессике сесть, и та вспыхнула от удовольствия. Анжела что-то спрашивала о сочинении по Макбету. Я старательно отвечала, чувствуя, как сердце разрывается от боли. Подруга снова пригласила меня поехать с ними по магазинам, и на этот раз я согласилась, надеясь хоть немного отвлечься. Среди черного отчаяния, охватившего меня, оставался последний лучик надежды, который погас, когда я пришла на биологию и увидела пустую парту. День тянулся мучительно долго. На физкультуре нам рассказывали о правилах игры в бадминтон. Значит, на ближайшем занятии меня ждут новые испытания. Зато сегодня я могла сидеть и слушать, вместо того, чтобы толкаться на баскетбольной площадке. Как хорошо, что физрук не успел закончить объяснение. Теоретическая подготовка продолжится завтра, а вот послезавтра мне выдадут ракетку и выпустят на площадку калечить себя и других. Хотелось скорее домой, чтобы власть настрадаться перед тем, как ехать по магазинам с подругами. Но не успела я закрыть входную дверь. Как позвонила Джессика, шоппинг отменяется. Майк пригласил ее на ужин. Он наконец-то все понял. Я вздохнула с облегчением, хотя, боюсь, в моем голосе не прозвучало должной радости и восторга. Джессика сообщила, что в Порт-Анджелес мы поедем завтра. Чем же мне теперь заняться? На ужин рыба под маринадом, готовить ее минут пятнадцать не больше». а салат и гренки остались со вчерашнего дня. Я решила взяться за уроки, но порыва хватило ненадолго. В электронной почте обнаружилась куча писем от мамы, тон которых становился резче с каждым сообщением. Вздохнув, я написала коротенький ответ. «Мама, прости, что долго не отвечала. Мы с друзьями ездили на пляж, а в воскресенье я писала сочинение. Сегодня в Форксе тепло и ясно». Знаю, знаю, я и сама поражена. Стараюсь побольше гулять, чтобы запастись витамином А. Целую, Белла. Может, что-нибудь почитать? Книг с собой я привезла совсем немного. Самый толстый и потертый был сборник произведений Джейн Остин. Взяв книгу, я вышла на задний двор, захватив по дороге старое одеяло. Дворик у Чарли совсем небольшой, квадратный, с крошечной лужайкой — которая, сколько бы ни светило солнце, всегда остается влажной. Свернув одеяло пополам, я легла на живот и стала рассеянно листать страницы, выбирая роман, который позволит мне забыться. Больше всего мне нравились «Гордость и предубеждение» и «Чувство и чувствительность». Первое из них я перечитывала совсем недавно, так что лучше начать с «Чувства и чувствительности». Я дошла до третьей главы, когда вдруг вспомнила, что главного героя зовут Эдвард. В бешенстве я открыла Мэнсфилд-парк, но там фигурировал Эдмунд, а это почти то же самое. Неужели в XVIII веке не было других имен? Захлопнув книгу, я перевернулась на спину и, закатав штанины и рукава, решила думать лишь о теплых лучах, ласкающих кожу. Волосы, раздуваемые легким ветерком, щекотали лицо. Собрав их в высокий хвост, я закрыла глаза, представляя, как на солнце плавятся мои веки, скулы, нос, глаза, шея, плечи. Сейчас я растаю, словно ириска. Но вот зашуршала галька, будто по подъездной дорожке ехала машина. Я села и только тогда поняла, что солнце уже зашло. Выходят часа на полтора меня сморил сон. В полнейшем замешательстве я огляделась по сторонам, чувствуя, что во дворе кто-то есть. «Чарли?» — негромко позвала я, а через секунду услышала, как у парадного входа хлопнула дверца его машины. Злясь на себя, я вскочила на ноги, взяла книгу и подняла ставшее влажным одеяло. Пришлось рысью нестись на кухню. Рыбу-то я так и не приготовила. Когда я появилась в прихожей, Чарли снимал сапоги и отстегивал кобуру. «Прости, папа, ужин еще не готов, я заснула во дворе». «Ничего страшного», — успокоил он. «Я все равно хотел посмотреть бейсбол». Как только Чарли ушел в гостиную, я затолкала одеяло в стиральную машину, налила на сковородку масло и выложила рыбное филе. Хорошо, что папа нарезал рыбу на тонкие куски. Жарились они всего пару минут, зато едва не подгорели. Незапланированный сон на свежем воздухе выбил меня из колеи. От нечего делать, после ужина я пришла в гостиную смотреть телевизор. В программе не было ничего интересного, однако Чарли ради меня пожертвовал бейсбольным матчем и переключился на какой-то безмозглый сериал. Он был доволен, что мы вместе сидим перед телевизором, а я радовалась, что смогла ему угодить. «Папа, — начала я во время рекламы, — Анжела с Джессикой собираются завтра в Порт-Анджелес. Они хотят выбрать вечерние платья и просят поехать с ними. Можно?» «Джессика Стэнли?» — строго переспросил Чарли. «Да, и Анжела Вебер», — вздохнул я. «Но ведь ты не идешь на танцы?» — недоумевал отец. «Они хотят, чтобы я помогла им выбрать платье. Знаешь, дружеский совет и конструктивная критика никогда не помешают». «Женщине такое бы объяснять не пришлось». «Ну, ладно», — проговорил Чарли, которому совершенно не хотелось вникать в женские причуды. «Но ведь послезавтра тебе в школу». — тоном строгого отца напомнил он. — Мы поедем сразу после уроков, чтобы вернуться как можно раньше. Ты ведь сможешь сам поужинать? — Белс, я готовил сам целых семнадцать лет, — напомнил отец. — Не знаю, как ты выжил, — пробормотала я, — а потом уже громче добавила. — Я сделаю сэндвичи и оставлю в холодильнике, ладно? Чарли довольно кивнул. Следующее утро тоже было ясным, я проснулась в хорошем настроении и ради второго солнечного дня надела темно-синюю блузку с треугольным вырезом, которую Фениксе носила в самом разгаре зимы. В школу я приехала к самому звонку, и с замиранием сердца кружила по стоянке, выискивая свободное место, а вдруг увижу серебристый Вольво, но его не было. Припарковавшись в последнем ряду, я побежала на английский. На душе скребли кошки — Как и вчера, надежда робким подснежником цвела в моем сердце до того момента, пока в столовой я не увидела свободный столик, а на биологии пустую парту. План ехать за покупками остался в силе, только Лорен передумала. Чем лучше для меня. Выбраться из города просто необходимо, ведь я каждую секунду оглядываюсь по сторонам в надежде увидеть дорогое лицо. Постараюсь быть веселой и не портить настроение подругам. Кстати, мне тоже не мешало бы освежить гардероб. О том, что в Сиэтл придется ехать в одиночку, думать не хотелось. Нет, если у Эдварда изменятся планы, он обязательно меня предупредит. После школы Джессика проехала со мной к Чарли, чтобы я оставила пикап во дворе. Я забежала в дом, пригладила волосы, чертнула записку отцу, напоминая, что сэндвичи в холодильнике, и переложила кошелек из школьного рюкзака в элегантную сумочку. Потом в стареньком форде Джессики мы поехали за Анжелой, оказавшись за пределами Форкса. Я почувствовал, как расслабляется каждая клеточка тела.